Глава сорок четвертая Билеты у Пекрасова, Зибирова и Зарленко предполагали полуторасуточный переезд, но троица покинула поезд через сутки. На вопросительный взгляд Кристины Федор уставил на нее свои улыбающиеся глаза и сказал «Привыкай ничему никогда не удивляться. Прими наш порядок жизни, раз стало компаньоном». Они вышли на перрон, осмотрелись. Здание вокзала было длинным, с колоннами и со свежим ремонтом. В бежевых красках, с новыми дверями посередине, с новыми окнами. На перроне народу немного. Никакой суеты. Кого-то встречали, кого-то провожали. Зал ожидания полупустой, У касс несколько человек. На стоянке такси – с десяток машин со скучающими таксистами. Троица села в разные такси и направилась в самую большую гостиницу города. Улицы дышали чистотой и ухоженной зеленью деревьев вдоль дорог. Стены и окна домов едва проглядывались сквозь густую листву. Кристина глядела по сторонам во все глаза, пока таксист не отвлек ее. «Приехали», – сказал он и спросил. «Вы первый раз в нашем городе?» «Почему вы так решили?» – встречно ощетинилась девушка. «Все новички всегда так рассматривают его». Город зелёный, живём как в лесу. Да, такое редко увидишь, равнодушно отозвалась Кристина. Редко, воскликнул водитель. Да нигде больше не увидите, с гордостью заключил он. Она не стала спорить, молча достала из сумочки деньги и протянула таксисту. Поселились в разных одноместных номерах. Устроившись, собрались у Пекрасова, обговорили порядок действий. Кристине предстоял дебют. Она выслушала несколько практических советов напарников, после чего отправилась в магазин, пополнила свой гардероб парой новых блузок, юбок и брюк. Заглянула в парикмахерскую, где ей слегка подправили и уложили волосы. Девушка осталась довольна. В номере переоделась. Посмотрела на себя в зеркало. Блузка цвета морской волны шла ей и хорошо лежала на теле. Юбка в тон. Красиво облегала бёдра, по колено длинной, по низу с небольшими фалдами, смотрелась элегантно. В ушах и на шее дорогая бижутерия. Кристина залюбовалась собой. Есть на что посмотреть. Ну, мужики, держитесь. Для такой крали этот номер стал смотреться бедновато. Она довольно рассмеялась. Вечером поодиночке трое двинулись в ближайший ресторан. Небольшой, но довольно уютный. Столы расположены полукругом перед танцевальной площадкой, угол в музыкальном оформлении с большими колонками, из которых лилась приятная музыка. Каждый сел за отдельный стол. Аккуратно, но тщательно осматривали посетителей в поисках той единственной жертвы, которая заслуживала внимания. Кристина не спешила с выбором, не хотела на первом шаге попасть в просак. Присматривалась из-под бровей к каждому. Трудность состояла в том, что не было мужчин на пару со спутницами, когда она смогла бы по женщине оценить их состоятельность. Тем не менее, все-таки остановила взор на двух кандидатурах, но между двумя выбрать сразу не могла. Переглянулась с Пекрасовым и Зибировым, глазами указав на предпочтенных мужчин. Первого из них компаньоны забраковали тут же, покачав отрицательно головами. Она не поняла почему. Не видела большой разницы между двумя. А разгадка оказалась простой. Компаньоны после ресторана пояснили, что мгновенно поняли, что этот посетитель слишком профессионально рассматривал женщин. Сам выбирал себе жертву. Очевидно, был обыкновенным альфонсом. Но вторую кандидатуру одобрили оба. Мужчина был высокого роста, с густой шевелюрой на голове, тщательно выбрит, пострижен и выглажен. Холёная внешность говорила о многом. Кристина начала работать. Ей удалось, хотя не сразу, как бы случайно привлечь внимание жертвы. Посетитель стал время от времени бросать на неё взгляды. Потом, после стопки водки, подошёл к ней и спросил разрешения сесть за её стол. Она вроде бы безразлично пожала плечами. Дескать, садитесь, кто вам запрещает. Мало-помалу завязалась беседа посетитель попросил официанта принести его заказ за этот стол. Компаньоны не спускали глаз. Когда увидали, что жертва всё сильнее заглатывает наживку, Зибиров, играя роль подвыпившего, подошёл к Кристине и стал навязчиво приглашать на танец. Но жертва вскочил с места, торопливо отодвинул Фёдора и сам пригласил девушку. Звучала танго. Мужчина повёл её в танце, двумя руками обхватив талию Кристины, слегка прижал к себе. Она чувствовала, как его тело пышет жаром, а ладони то и дело соскальзывали ей на бедра. Он был возбужден и дышал жадно. Игра продолжалась. Зибиров, несколько раз покачиваясь, подходил к Крестине, настойчиво показывал, что проявляет к ней интерес. Но всякий раз ее клиент отшивал Федора. Потом около девушки стал кружить Пекрасов, нагоняя страстей. Однако жертва уже никому не давал приблизиться к Крестине не выпускал её из рук. Это было то, что нужно. Она удерживала клиента от лишних рюмок. Не было цели напоить его и обчистить карманы. Они не мелкие воришки, чтобы промышлять таким манером. Зиберов был в курсе, что этот метод использовала его сестра Таисия. Она всегда хотела деньги взять сразу. Но Фёдор и Дмитрий знали, что в карманах много не возьмёшь. На большие суммы клиента можно раскрутить только постепенно. И здесь испытанный способ – это возбудить страсть и любовь жертвы. Дебют Кристины мог пройти по-разному. Комом, как первый блин, либо как первая удача. Пекрасов и Зебиров страховали. Но, подстраховывая Кристину, одновременно не упускали случая зацепить на крючок состоятельную женщину. И, высмотрев, повели свою игру. Работали попеременно. Женщина определенно была богата. На каждой руке по браслету с изумрудами. На пальцах правой руки кольца с бриллиантами. На левой руке кольца с опалом. Такое разнообразие драгоценных камней сначала ударило по глазам, как яркое оперение птицы. Но уже через несколько минут это не казалось вычурной безвкусицей, потому что руки были красивыми, ухоженными, с идеально обработанными пальцами и ногтями. Дмитрий и Фёдор действовали ненавязчиво. Танцевали, раскланивались, что-то рассказывали, смешили, провожали к столу, целовали руки, ухаживали, но как бы предоставляли ей право выбирать между ними. И, уходя из ресторана, женщина протянула руку Фёдору, разрешая ему проводить её до машины. Пекрасов сыграл роль неудачника и откололся. Но заметил, как от крайнего стола поднялся небольшой крепыш и пошёл следом за ними сообразил, что это ее охранник. В окно увидал, как Крепыш опередил женщину и распахнул перед нею дверцу авто. Зибиров подвел ее к машине и стал откланиваться. Она села в автомобиль, Крепыш захлопнул дверцу и прыгнул за руль. Но Федор почувствовал, что на этом ничто не закончилось. Машина не трогалась с места, хотя мотор работал. Зибиров сделал шаг в сторону Но в этот миг дверца открылась, и женский голос твёрдо позвал его внутрь. Фёдор поначалу сделал вид, что не решается, но затем сел. Итак, начало было многообещающим. Дмитрий наблюдал в окно с удовлетворением. Кристину в это время её клиент уговаривал поехать с ним. Он был слегка пьян и потому несколько развязен и назойлив. Кристина вежливо отказала ему, будто сомневаясь в серьезности его намерений. Клиент тряс шевелюрой, осыпал ее комплиментами, она улыбалась в ответ, но вновь и вновь отклоняла предложение. Все это начинало затягиваться, и девушка, вроде бы уступая, пообещала подумать до завтра. «Тогда завтра? Я вас жду здесь же!» – выпалил клиент. «Обязательно приходите! Обязательно!» Я покажу вам город. А сейчас позвольте подвести вас до гостиницы. Не беспокойтесь, тут рядом. Я сама пешком дойду. Лучше уж я провожу вас. С вами не хочется расставаться. Вы прелесть. Кристина улыбнулась. Он проводил ее до гостиницы. Хотел пройти внутрь, но она решительно остановила и распрощалась. На второй день клиент, как обещал, ждал ее в ресторане. Девушка была довольна. Значит, сумела произвести впечатление. Стало быть, игра получается. Он кинулся ей навстречу, извиняясь за то, что вчера немного перебрал и ввел себя, наверное, не очень прилично. Кристина успокоила, сказав, что он был на высоте. И клиент заулыбался. Работа продолжилась. Теперь надо было очаровать клиента так, чтобы тот увяз в ее обаянии. И не забывать, что чем тяжелее мужчина завоевывает женщину, тем она для него имеет большую цену. И чем быстрее женщина ложится в постель к мужчине, тем дешевле она для него стоит. Потому второй день закончился для клиента так же, как первый. На третий день клиент возил ее по городу, показывая его достопримечательности. Держал девушку за руку, не отпуская от себя ни на шаг. Это явно был её успех. Зиберов в то же время работал со своей клиенткой. Всё шло по плану и как по маслу.